Глава 2 Второй шаг и акульи бои. Праздный день, одиннадцатый час утра, плавучий цирк. Ослепительно белое солнце, подобное объятому пламенем алмазу, снова вершило свой огненный путь в безоблачном небе, изливая жгучий зной. Лок, облаченный в платье и манеры Лука Сафервайта, стоял под шелковым навесом на прогулочной барке Дона Сальвары и наблюдал, как собираются зрители и участники представления. На плоту неподалеку выступала труппа танцоров с веревками. Четверо человек стояли по углам своего плавучего помоста на расстоянии футов 15 друг от друга, и разноцветные шелковые шнуры, обвязанные у них вокруг кистей, груди, шеи и соединяющие каждого со всеми остальными партнерами, образовывали затейливые перекрестные узоры, как в детской игре в ниточку. Каждый танцор, казалось, работал сразу с четырьмя или пятью шнурами одновременно. В паутине шнуров на хитроумных скользящих креплениях висели всевозможные предметы – мечи, кинжалы, плащи, сапоги, стеклянные статуэтки, блестящие безделушки. И все они медленно и непрерывно двигались в разных направлениях, в то время как танцоры плавно вращали руками, грациозно покачивались и переступали ногами, расплетая старые узоры и сплетая новые. Восхитительное, но далеко не самое чудесное зрелище на реке, полное чудес, не последним из которых являлась прогулочная барка Дона и донии Сальвара. Многие аристократы переносили декоративные растения в горшках из своих садов на барки и обратно, но супруги Сальвара первыми пошли дальше. Их прогулочное судно представляло собой постоянный плавучий сад, прочный деревянный корпус барки, прямоугольный, шагов 50 в длину и 20 в ширину, был наполнен землей, дававший питание дюжине дубов и олив. Одинаковые густо-черные стволы деревьев и роскошные изумрудно-зеленые кроны с блестящими, как лакированные крупными листьями, наглядно свидетельствовали о замечательных достижениях алхимической ботаники. Вокруг нескольких деревьев спиралью обивались лестницы, исперщенные сквозными тенями листвы. Все они вели в расположенную среди ветвей смотровую беседку с шелковым навесом, откуда открывался прекрасный вид. С одной и с другой стороны, от этого великолепного плавучего сада на длинных тяжелых выносных скамьях, значительно повышающих устойчивость судна, сидело по 20 наемных гребцов. В смотровой беседке, рассчитанной на 20 человек, Нынче утром находились лишь Лок и Жан, Дон и Донья, да вечно бдительный Конте, который сейчас заправлял у затейливо устроенного питейного шкафа, больше напоминавшего аптекарскую лабораторию. Лок вновь устремил задумчивый взгляд на веревочных танцоров, чувствуя странное сродство с ними. Не Ни одни они сегодня утром одним неосторожным шагом могли загубить искусное представление. «Господин Фервайт, ваше платье!» Донья София Сальвара встала рядом с лобком у передней ограды беседки, положив ладони на поручень всего в паре дюймов от его рук. «Вы выглядели бы прекрасно зимой в Эмберлине, но зачем же носить такой наряд летом в Каморре? Вы в нём сомлеете и раскраснеетесь, как роза. Почему бы вам не снять хотя бы камзол?» «О, уверяю вас, сударыня, я вполне хорошо себя чувствую». Милосливые тринадцать, да она с ним заигрывает». Легкая улыбка, скользнувшая по лицу Дона Сальвары, говорила о том, что супруги заранее условились, как Донье Софии, держаться с гостем. Немного женского внимания, чтобы взволновать и смутить неуклюжего торговца. Превосходная ловка и старая как мир. Так сказать, проба сил перед решительной схваткой. «Какое бы неудобство ни доставляла мне моя одежда в вашем весьма необычном климате, я нахожу, что оно служит мне лишь на пользу» позволяет ни на минуту забывать о деле, не дает расслабиться, знаете ли, потерять деловой нюх. Стоявший неподалеку Жан вовремя прикусил язык. Напускать налог каламору белокурых женщин, все равно что пытаться скормить акули салатные листья, а донья София ну очень белокура, одна из редких урожен акттерина, наделенных кожей цвета каленого янтаря и волосами цвета ментального масла. Глаза у нее глубокие и проницательные. Соблазнительные изгибы тела искусно подчеркиваются кроем темно-оранжевого открытого платья, из-под подола которого чуть выглядывает нежно-кремовая нижняя юбка. Что ж, супругам Сальвара просто не повезло наткнуться на вора, имеющего чертовски странные предпочтения по части женского пола. Впрочем, Жан готов восхищаться доньей за них обоих, ибо сил сегодняшней своей незначительной роли, да и полученных накануне телесных повреждений, он все равно лишён возможности заняться чем-нибудь иным. У господина Фервайта железный характер, моя дорогая. Дон Лоренцо стоял в ленивой позе у ограды поодаль от них, в просторных белых шелках, темно-оранжевом безрукавном дублете, застегнутом только на нижнюю застежку и белом шейном платке с небрежно распущенными концами. Вчера он подвергся жестокому нападению, а сегодня бросает вызов коморскому солнцу, нарядившись в одежды, на изготовление которых пошло столько шерсти, что и на пять камзолов хватило бы. — Должен сказать, Лукас, я все больше и больше радуюсь, что перехватил вас у Джакоба. Лок поблагодарил молодого аристократа за лестные слова, легким поклоном и смущенной улыбкой. — Ну, по крайней мере, выпейте чего-нибудь, господин Фервайт. Донья София положила ладонь на руку Локка буквально на мгновение, но он успел ощутить жесткие мозоли и рубцы от химических ожогов, которые не скрыть никакими ухищрениями. Значит, она и впрямь самый, что ни на есть, настоящий алхимик-ботаник. И этот великолепный плавучий сад является не только плодом ее замысла, но и непосредственным творением ее рук. Столь незаурядные способности предполагают холодный, расчетливый ум. Лоренцо определенно человек горячий и порывистый, но будучи еще и человеком явно не глупым, он наверняка прислушается к мнению жены, прежде чем соглашаться на какие-либо предложения Лукаса Фирвайта. Посему Лок застенчиво улыбнулся Донье Софии и неловко кашлянул. Пускай она думает, что ее чары на него действуют. «Я бы с превеликим удовольствием, любезная Донья София», — сказал он. «Когда бы мог вам поручиться, что не захмелею. Я не в первый раз в Каморре по торговым надобностям и хорошо знаю, как у вас здесь пьют в ходе деловых переговоров». «Утро для потения, ночь для сожаления» проговорил Дон Сальвара, отступая от ограды и подавая знак слуги. Конте, сдается мне, наш гость сейчас заказал не что иное, как имбирный огонь. Конте сноровисто принялся за дело. Выбрал узкий хрустальный бокал, налил в него на два пальца чистейшего имбирного масла цвета прокаленной корицы, потом щедро плеснул мутно-белого грушевого бренди, а затем добавил прозрачного крепкого ликера под названием Адженто, который на самом деле был не ликером в подлинном смысле слова, а кулинарным вином, настоянным на редисе. Далее Конте обернул левую руку мокрой салфеткой, а правой вытащил из закрытой тлеющей жаровни, стоявшей рядом с питейным шкафом, тонкий железный пруток с докрасно раскаленным кончиком. Пруток этот на секунду сунул в бокал. Раздалось громкое шипение, пыхнуло облачко пряного пара, после чего взболтал напиток тремя резкими движениями и подал гостю на тонком серебряном блюдечке. В своей жизни Локу неоднократно приходилось участвовать в подобных ритуалах, но всякий раз, когда имбирный огонь опалял его губы и десны язвящим холодным жаром, еще даже прежде, чем обжигал язык и горло, он невольно вспоминал сумеречный холм и жестокие уроки воровского наставника. Вспоминал жидкий пламень, словно бы проникавший в носовые пазухи и горевший за глазными яблоками столь жарко, что их хотелось вырвать. Достоверно изобразить не самые приятные ощущения от первого глотка имбирного огня было гораздо проще, чем изображать интерес к Донье. «Бесподобно!» Лок закашлялся и легонько подергал за черный шейный платок, чтобы чуть-чуть ослабить. Супруги Сальвара очаровательно улыбнулись. «Я в очередной раз вспомнил, почему моя торговля более слабыми напитками идет в коморре столь успешно!» Один день в месяц, каждый четвертый праздный день, плавучий рынок превращался в плавучий цирк. Торговые суда не заходили в огромный круглый водоем, примыкающий к конжевине, но стояли на якоре или лежали в дрейфе поблизости от него, в то время как добрая половина города собиралась там на представление. В Каморре никогда не было большого каменного или стеклянного амфитеатра, поэтому здесь сложилась необычная традиция сооружать его плавучее подобие раз в месяц. В завод заходили громадные многоярусные барки на буксирной тяге и надежно причаливались к каменным волнорезам. Всякая такая барка, подобная вырезанной из стадиона трибуне, обслуживалась отдельной семьей или сборной купеческой командой, одетыми каждое в свое оформленное платье. Все они яростно боролись за зрителей, да и между постоянными зрителями нередко вспыхивали шумные споры за места на излюбленных трибунах. Выстроенные должным порядком, многоярусные барки занимали примерно половину окружности плавучего рынка. Для судов, заплывающих в заводь, оставлялся узкий проход, а на другой стороне водоема становились полукругом прогулочные барки знати, которых обычно насчитывалось около сотни, а по праздникам – в полтора раза больше. Сегодня был как раз праздник. До летнего солнцестояния и дня перемен оставалось меньше трех недель. Еще даже до начала представления завод являла собой увлекательное зрелище. Неисчислимое множество людей, бедных и богатых, толпящихся на волнорезах и теснящихся на плавучих трибунах, мерящихся силами в традиционной борьбе за лучшие места, главная прелесть которой состоит в полном отсутствии правил. Желтокурточники всегда присутствовали здесь в изрядном количестве, но скорее для того, чтобы пресекать самые бурные ссоры, грозящие перейти в кровавое мордобитие, нежели для того, чтобы предотвращать вообще любые беспорядки. Ежемесячные цирковые представления были чем-то вроде шумной, буйной общегородской гулянки, которую герцог охотно оплачивал из собственной казны, ибо подобные мероприятия давали народу возможность выплескивать накопленную агрессию и утолять низменные страсти безопасным для властей образом. Шелковый навес беседки уже не спасал от палящего зноя полуденного солнца, а имбирный огонь лишь усугублял положение Локко и Читы Сальвара, которые неспешно подтягивали из своих бокалов, глядя сквозь дрожащее жаркое марево на тысячи коморцев, постепенно заполнявших многоярусные барки для простого люда. Конте приготовил для своих хозяев такие же напитки, хотя, возможно, с меньшим количеством имбирного масла. Но подал их Грауман, как и предписывали правила коморского этикета в подобных обстоятельствах. Лок уже наполовину опустошил свой бокал. Выпитая, ощущалось тяжелым горячим комом, распирающим желудок и жгучим жжением в горле, до да боли памятным. «Итак, о деле!» – наконец промолвил он. «Вы оба чрезвычайно добры к нам с Грау, и в отплату за вашу доброту я готов поведать, с каким поручением прибыл в Каморр». «Давайте поговорим об этом, если вы не против». «У вас никогда еще не было столь внимательных слушателей, господин Ферлайт». Наемные гребцы уже завели барку Дона Сальвары в заводь, и теперь роскошный плавучий сад приближался к выстроенным полукругом баркам попроще, на иных из которых толпились дюжины, а то и сотни гостей. Глаза молодого аристократа горели жадным любопытством. «Так поведайте же!» «Ни для кого не секрет». Со вздохом сказал Лок, что королевство семи сущностей трещит по швам. Супруги Сальвара невозмутимо потягивали из своих бокалов, не произнося ни слова. Эмберленский кантон держится в стороне от борьбы за власть, но граф фон Эмберлен и Черный Стол стараются, всяк по-всякому, завлечь нас на губительный путь. «Черный стол?» – переспросил дон Лоренцо. «О, прошу прощения». Лок отпил очередной крохотный глоток из бокала, и огненная струйка вновь скользнула по языку. «Черным столом у нас называют советы самых влиятельных эмберлинских торговцев, в число которых ходят и мои хозяева Бель-Аустеры. Они заправляют всеми делами в Эмберлине, за исключением военных и налоговых. И все они до смерти устали от графа, устали от торговой гильдии других шести кантонов, устали от бесконечных ограничений». Эмберлин богатеет за счет новых способов торговли и предпринимательства, а старые гильдии для черного стола, что камень на шее. «Странно, что вы говорите для черного стола, а не для всех нас», — заметила Донья София. «Это существенно?» «Вы в самую точку попали, сударыня». Еще один крохотный глоточек, несколько мгновений притворного волнения. Домбель Аустеров признаёт, что гильдии себя изжили, что торговые правила минувших веков, закреплённые гильдейским законам, подлежат пересмотру. Но мы далеко не уверены. Лок снова отпил из бокала и поскрёб с отылки. Далеко не уверены, что... М -м. Графа фон Эмбрелена следует не вложить, когда он покинет кантон со своим войском, чтобы выступить на стороне своих кузенов в Парлее и Сомнии. «Святые 12. Дон Сальвара потряс головой, словно не веря своим ушам. Да не может быть, чтобы они это серьезно. Ваш кантон меньше коморского герцогства и двух сторон открыт с моря. Там же невозможно держать оборону. Тем не менее, подготовка ведется. Годовой оборот торговых и банкирских домов Эмберлена вчетверо превышает доходы самого богатого после него кантона в семи сущностях. Черный стол видит в этом залог успеха. Да, деньги действительно дают дополнительные возможности, и немалые, но черный стол ошибочно полагает, будто они являются силой сами по себе. Одним длинным медленным глотком Лок осушил бокал до дна. Так или иначе, через два месяца разразится гражданская война, кто придет к власти, предсказать невозможно. Страды и дворимы, разулы и стриги, все сейчас точат ножи и муштруют солдат. А имберленские купцы в эту самую минуту готовятся арестовать оставшихся аристократов, пользуясь отсутствием герцога, заручиться поддержкой флота, начать рекрутские наборы среди свободных граждан, сколотить отряды наемников. Одним словом, они сейчас попытаются отделиться от семи сущностей. Неминуемо попытаются. И какое именно отношение имеет ко всему этому ваш приезд в Камор? Донья София сжимала бокал с такой силой, что костяшки побелели. Она сразу поняла, что означает рассказ Фервайта. Грядет большая война, крупнейшая за последние несколько веков. Кровопролитная гражданская война, возможно, сопровождаемая хозяйственной катастрофой. По мнению моих хозяев Бель-Аустеров, у трюмных крыс нет возможности встать к штурвалу корабля, несущегося на рифы. Но они запросто могут сбежать с корабля. Посреди плавучего цирка в воде стояло множество высоких железных клеток. Многие из них служили опорами для деревянных площадок, на которых размещались артисты, жертвы, бойцы и служители. В нескольких особенно прочных клетках зловеще кружили темные силуэты, смутно различимые в полупрозрачной серой воде. Вокруг вереницей двигались большие весельные лодки с помостами, где выступали веревочные танцоры, метатели ножей, акробаты, жонглеры, силачи и прочие диковинные артисты. Возбужденные крики зазывал с длинными медными рупорами отражались от водной глади слабым эхом. Начиналось каждое представление с искупительных боев в которых мелкие преступники из Дворца Терпения могли сразиться с заведомо более сильным противником в обмен на сокращение тюремного срока или незначительное улучшение условий содержания. И сейчас могучий мускулистый Николеццо, карающая рука, один из герцогских гвардейцев, уже избивал своих несчастных жертв. Он был в черных кожаных доспехах с блестящим стальным нагрудником и в стальном шлеме, украшенном гребнем из свежеотрезанного плавника гигантской летучей рыбы. Чешуйки и иглы ярко сверкали на солнце, когда солдат переступал взад-вперед, с видимой небрежностью нанося удары окованной дубинкой. Никовец состоял на маленькой, но прочной устойчивой площадке, а вокруг него, на расстоянии вытянутой руки, теснились круглые шаткие плотики, на которых кое-как удерживались два десятка тощих, грязных узников, вооруженных палками. Возможно, они исправились бы со своим оболченным в доспехе мучителем, когда бы набросились на него всем скопом. Но, похоже, действовать совместными усилиями бедолаги просто не умели. Приближаясь к по одиночке или по двое, по трое, они один за другим получали сокрушительный удар дубинкой по голове и падали в воду. Служители на маленьких лодках быстро вытаскивали бесчувственных узников из воды, пока те не пошли ко дну. Герцог в великом своем милосердии требовал по возможности предотвращать смертельные исходы в искупительных боях. Эммм... Лог на миг отвел в сторону руку с пустым бокалом, и Конте тотчас выхватил его у него из пальцев со стремительной грацией фехтовальщика, разоружающего своего противника. Когда слуга двинулся к пятийному шкафу, Лог кашлянул. «Нет надобности прямо сейчас наполнять мой бокал, Конте. Вы очень добры, благодарю вас». Затем он повернулся к хозяевам. «С вашего позволения, сударь и сударыня, я хотел бы преподнести вам пару скромных подарков. Один просто знак сердечной признательности вам за вашу доброту, а другой, впрочем, вы сами увидите. Грауман!» Лок щелкнул пальцами. Жан кивнул, подошел к деревянному столу рядом с питейным шкафом и взял с него две увесистые кожаные сумки с металлическими уголками и железными замочками, вделанными в откидные крышки. Поставив сумки так, чтобы супруги Сальвара хорошо их видели, Жан отступил назад, а Лок открыл замки изящным ключиком из слоновой кости. Из первой сумки он извлёк бочоночек из светлого ароматного дерева около фута в высоту из полфута в поперечнике и протянул Дону Сальваре для обозрения. Чёрное торговое клеймо, выжженное на боку бочонка, гласила «Брендвин Аустерсалинский, 502». Дон Лоренцо со втянул воздух сквозь зубы, и ноздри его раздулись. Лок хранил на лице Лука Сафервайта выражение вежливое и невозмутимое. 12 богов». 502. Лукас, если я вчера позволил себе добродушно посмеиваться над вашим решительным нежеланием расставаться со своим товаром, прошу вас принять мои глубочайшие. Вам нет нужды извиняться, сударь. Лок изящно повел ладонью словно отметая слова хозяина прочь. «В знак благодарности за ваше вчерашнее отважное заступничество, Дон Сальвара, и за ваше сегодняшнее любезное гостеприимство, прекрасное Донье, разрешите преподнести вам сей скромный дар для украшения ваших погребов». «Скромный?» Дон Сальвара взял бочонок и прижал к груди столь нежно и бережно, будто это был младенец пяти минут от роду. «Я! У меня есть 506 и пара пятьсот четвертых!» Насколько я знаю, 502-го в Камуре нет ни у кого. Ну, кроме разве герцога? С тех пор, как пошел слух о высоких достоинствах 502-го, Бель Аустера всегда держит изрядные запасы этого напитка. Мы используем его, чтобы, так сказать, растапливать лед в ходе особенно важных деловых переговоров. На самом деле бочоночек обошелся локку почти 800 полных крон, включая расходы на морское путешествие в Ашмир, где они с Жаном в нечистой карточной игре сумели выиграть сосу с редким напитком у чудаковатого мелкого аристократа. Причем длинная доля денег ушла на то, чтобы откупиться от головорезов, посланных стариком за своей утраченной собственностью. Можно сказать, этот 502 был слишком дорогим, чтобы просто взять его да выпить. Какой щедрый жест! Донья Сальвара взяла мужа под руку и покровительственно улыбнулась ему. «Лоренцо, дорогой, тебе следует почаще спасать незаконцев из Эмберлина. Они невероятно очаровательны». «О, вы мне льстите, сударыня!» Лог смущенно кашлянул и переступил с ноги на ногу. «А теперь Дон Сальвара!» «Прошу вас, зовите меня просто Лоренцо!» А теперь, Дон Лоренцо, я покажу вам нечто, имеющее непосредственное отношение к делу, приведшему меня в ваш город. Из второй сумки Лок излёг такой же бочоночек, но помеченный одной затейливой буквой «А», вписанной в изящную виньетку. «Это продукт прошлогодней перегонки», – промолвил он. 559. Дон Сальвара выронил бочоночек 502. -го. Его жена с девичьим проворством выставила вперед правую ногу и приняла деревянный сосуд на подъем ступни, откуда он упал на палубу, со слабым глухим стуком, а не с громким хрустким треском. Сильно пошатнувшись, Донья выронила свой имбирный огонь. Бокал полетел за борт и уже через считанные секунды покоился на глубине двадцати футов. Супруги Сальвара помогли друг другу восстановить равновесие, после чего Лоренцо дрожащими руками поднял с палубы бочоночек 502 -го. «Лукас, да вы шутите, должно быть!» – прерывистым голосом проговорил он. Необходимость наблюдать во время обеда, как джерастийский морской дьявол рвет на части барахтающихся в воде мужчин, не доставляла ни малейшего удовольствия, однако Лок рассудил, что мнимому эмберленскому купцу в ходе многочисленных вымышленных путешествий доводилось видеть и не такое, потому никак не обнаружил своих подлинных чувств. Было уже хорошо за полдень. Искупительные бои закончились, и теперь устроители представления перешли к судебным взысканиям, каковым иносказательным выражением именовалась жестокая и зрелищная казнь дюжины убийц, насильников, работорговцев и поджигателей. Формально все они были вооружены, и, если бы каким-то чудом удалось убить водную тварь, против них выставленную, власти сократили бы всем выжившим срок заключения. Но водных тварей всегда привозили столь ужасных, а оружие выдавали столь смехотворное, что иначе, чем казнь, происходящее нельзя было назвать. Щупальца морского дьявола имели в длину около 12 футов, столько же, сколько и черно-серое полосатое тело. Чудовище находилось в кругу диаметром 60 футов, ограниченном тесно сомкнутыми клетками и плавучими платформами. Там же с отчаянными воплями барахтались мужчины, большинство которых уже давно потеряло свои короткие тонкие кинжалы. Опасливые стражники с арбалетами и копьями, стоящие на платформах, сталкивали обратно в воду всех, кто пытался выбраться. Время от времени морской дьявол переворачивался в кипящей красной воде брюхом вверх, и Лок мельком видел безвеки черный глаз размером с суповую миску, примерно такую, какую он сейчас держал в руках. «Изволите еще, господин Феррвайт?» Рядом возник Конте с серебряной супницей охлажденного томатного супа с белыми креветками, обильно приправленного луком и жгучим перцем. У супругов Сальвара было весьма странное чувство юмора. «Нет, Конте, благодарю вас, но я пока что сыт». Лок поставил миску рядом с початым бочонком 559-го на самом деле непритязательного 50-кронового 550 щедро разбавленного крепчайшим ромом, какой только удалось раздобыть Жану, и отпил из пузатого бокала глоточек янтарного напитка. Даже несмотря на изрядную примесь сомнительного, хотя и далеко не дешевого пойла, вкус у подделки был превосходный. Грауман в предупредительной позе замер позади хозяев сидевших напротив Локко за столиком из просмолённого серебряного дерева. Донья София задумчиво трогала ложечкой тончайшие ломтики апельсинового желе, выложенные на тарелке в виде тюльпана. Дон Лоренцо по-прежнему зачарованно смотрел на свой бокал бренди. «Это кажется почти святотатством». Невзирая на такие свои чувства, он наконец отхлебнул порядочный глоток и по лицу его разлилось блаженство. В отдалении позади него над водой взлетело что-то похожее на истерзанный человеческий торс и с плеском упало обратно, под восторженный рев толпы. Как всем известно, аустер-салинский бренди после перегонки и купажа выдерживался не менее семи лет, и до истечения этого срока никто из посторонних не имел ни малейшей возможности заполучить хотя бы один бочонок. Торговым представителям дома Бель Аустеров запрещалось даже упоминать о партиях товара, еще не готовых к продаже. Место нахождения погребов для выдержки держалось в глубокой тайне, для сохранности которой, по слухам, виноторговцы при необходимости прибегали к услугам наемных убийц. Дон Лоренцо просто остолбенил от отземления, когда Локк небрежно преподнес ему бочонок 559 и едва не грянулся в обморок, когда Локк равнонебрежно небрежно вскрыл сургучную пробку и предложил распить бесценный напиток за обедом. «Это вы верно заметили», – усмехнулся Локк. Бренди можно сказать, религия дома Бель-Аустеров. Столько правил, столько ритуалов, столько наказаний». Уже без улыбки он выразительно чиркнул пальцем по горлу. «Возможно, мы с вами единственные в истории люди, которым довелось пить невыдержанный бренди за обедом. Я подумал, вам будет приятно». «О, я просто в восторге!» Дон Сальвара легонько взболтал напиток и с минуту неподвижно смотрел в бокал, словно завороженный янтарной прозрачностью жидкости. Потом поднял глаза на собеседника. «И мне не терпится узнать...» «Какой же план вы замыслили?» Что ж, Лок тоже взболтал свой бренди несколько театральным жестом. За последние 250 лет Эмберлин трижды подвергался вторжению. Будем говорить прямо. Вопросы престола в королевстве семи сущностей всегда решаются в первую очередь войнами и кровопролитием. Время благословений и перов наступает позже, когда между графами разгорается усобица, а у Стерсалинские горы Единственная преграда на пути захватчиков в Эмберлин. Неизменно становится местом ожесточенных боев, которые всякий раз прокатываются вниз по восточным склонам, прямо через виноградники Бель-Аустеров. И сейчас неминуемо повторится то же самое. Тысячи пеших и верховых солдат пройдут через перевалы, вытопчут виноградники, разграбят все дочисто. «Теперь, когда у нас появилось горючее масло, дело может обернуться еще хуже, и через полгода от наших виноградников останутся одни пепелища». «Да уж, виноградники не упакуешь и с собой не возьмешь, когда... бежишь с корабля», – заметил Дон Лоренцо. «Вы правы», – вздохнул Лок, – «аустер-салинский бренди невозможен без аустер почв». «Потеря виноградников неизбежно означает длительный перерыв в производстве». 10- двадцать, возможно, даже тридцать лет. Или больше. Но это еще не все. Положение наше, прямо скажем, хуже некуда. Если в королевстве разразится гражданская война, граф не допустит, чтобы морские порты и богатства нашего кантона достались противнику. И в ближайшее же время захватит Эмберлен при помощи своих союзников. Они перебьют всех участников черного стола и изымут в казну их земельные владения и денежные средства. Домбель-аустеров тоже не пощадят. В настоящее время черный стол действует тихо, но решительно. Мы с Грау отплыли из Эмберлена пять дней назад, за 12 часов до закрытия порта. Сейчас кораблян под эмберленскими флагами запрещено выходить в море. Все они стоят у причалов на ремонте или карантине. Аристократы, по-прежнему хранящие верность графу, сидят под домашним арестом, а стража их разоружена. Наши вклады в банкирские дома Эмберлина временно заморожены. Торговые дома черного стола по общему согласию пошли на такой шаг, чтобы ни один из них не смог сбежать из кантона со своими деньгами и товарами. Сейчас мы с Грау пользуемся кредитом, несколько лет назад открытым нам здесь банкирским домом Мераджо. Мои хозяева... Ну, мы просто никогда не хранили средства за пределами эмберлена. Так, немножко тут, немножко там на всякий непредвиденный случай. Лок пристально следил за тем, какое впечатление производят его слова на слушателей. В своем рассказе о положении дел в Эмберлине он по возможности опирался на самые свежие и достоверные сведения. Однако не исключено, что у Дона Сальвары имеются свои надежные источники новостей, не выявленные благородными каналиями в ходе предварительного наблюдения и подготовки. Все, что касалось черного стола и предстоящей гражданской войны, относилось к разряду разумных и обоснованных предположений. А вот история про внезапное закрытие портов и домашние аресты была чистой воды выдумкой. Сам Лок с уверенностью полагал, что настоящая заваруха в Эмберлине начнется не раньше, чем через несколько месяцев. Если Дон Сальвара осведомлен об истинном положении вещей, весь план того и глядя с треском провалится. Конте уже через считанные секунды попытается пригвоздить Локка к столу своими стилетами, а Жан тогда выхватит топорики, спрятанные под камзолом, и всем пятерым в беседке под шелковым навесом придется очень и очень несладко. Но супруги Сальвара не произносили ни слова, лишь смотрели на него напряженным, выжидательным взглядом, всем своим видом выражая нетерпеливое любопытство. Приободрившись, Локк продолжил. «Нынешние наши обстоятельства совершенно невыносимы. Мы не хотим стать ни заложниками политики черного стола, которую не одобряем, ни жертвами мести, которую осуществит граф по своем неминуемом возвращении. Посему мы решили пойти на <гум> довольно рискованный шаг. Но здесь нам потребуется существенная помощь какого-нибудь коморского аристократа. Ваша, Дон Сальвара, если вы располагаете достаточными средствами». Супруги Сальвара пожали друг другу руки под столом. Лоренцо возбужденно взмахнул ладонью, призывая Локка продолжать. «Мы готовы отказаться от попыток спасти наши деньги, тем самым выиграв время для дальнейших действий. И мы вполне уверены, что при старании сумеем нажить столько же, сколько потеряли, и даже больше, да и только время. Мы даже готовы...» Лок скрипнул зубами. «Мы даже готовы пожертвовать нашими виноградниками». Сами спалим их дотла, чтоб никому не достались. В конце концов, почву дальних мы обогащаем секретными алхимическими составами, известными лишь нашим мастерам-виноградарям». «Аустер-Русалинская – выдохнула Донья София, уже не в силах скрывать свое волнение. «Конечно же вы о слышали!» – кивнул Лок. «Ну что я могу сказать?» У нас никогда не работает больше трёх мастеров-виноградарей одновременно, и Остерсалинская метода слишком сложна, чтобы непосвященный мог разобраться в ней, просто исследуя нашу почву. Такое не по силам даже столь одарённым учёным, как вы, сударыня. Многие составы, используемые нашими алхимиками, на самом деле не оказывают на почву никакого питательного воздействия и служат лишь для отвода глаз. Вот так-то. Единственное, что мы никак не можем оставить в Эмберлене, так это огромный запас недодержанного бренди, разлитого по бочкам за последние 6 лет, а равно редкие сорта и пробные образцы купажей. А бренди мы храним в 32-х бочках, и таких бочек у нас без малого 6000. Мы должны во что бы то ни стало вывезти их из Эмберлена, и сделать это необходимо в ближайшие несколько недель прежде чем черный стол ужесточит надзорные меры и прежде чем граф начнет осаду своего кантона. А все наши суда сейчас, считай, арестованы, и у нас нет доступа к нашим денежным средствам». «Так вы, вы намереваетесь вывезти все эти бочки из Эмберлена? Все до единой?» Дон Сальвара аж задохнулся от возбуждения. «Как можно больше, во всяком случае», — ответил Лок. «И чем же мы можем помочь вам?» Дунья София нетерпеливо поёрзала на стуле. «Суда под эмберлендскими флагами, как я уже говорил, в настоящее время не могут ни покинуть пор, ни зайти в него, если не хотят надолго там задержаться. Но, скажем, небольшая флотилия коморских кораблей с коморскими командами, снаряжённая на деньги какого-нибудь коморского аристократа?» Лок поставил свой бокал на стол и развёл руки в стороны. «То есть вы предлагаете мне снарядить морскую экспедицию?» Двух-трех больших галеонов нам хватит. Речь идет о Грузии общим весом около 1000 тонн. Команды в 50-60 человек на корабль будет вполне достаточно. Мы выберем причалы, наймем надежных капитанов. Само путешествие на север займет 6-7 дней. Еще какое-то время уйдет на то, чтобы нанять корабли и собрать команды. Думаю, меньше недели. Вы со мной согласны? Меньше недели? Да, пожалуй. Но вы предлагаете мне вложить деньги в это предприятие? Все ваши траты окупятся старицей, уверяю вас. При условии, что все пройдет гладко. Да, конечно. И мы чуть позже вернемся к вопросу моей выгоды. Но чтобы так быстро найти два галеона, хороших капитанов, собрать надежные команды и... И еще наполнить трюмы съестными продуктами, подхватил Локк. Дешевое зерно, сухой сыр, самые простые свежие фрукты. Ничего особенного. Но Эмберлену скоро предстоит осада, а посему черный стол при обрадуется возможности пополнить запасы городского продовольствия. Положение Эмберлена сейчас слишком шатко, чтобы отказываться от помощи суверенного Каморра, тем самым проявляя к нему неуважение. Вот почему мои хозяева рассчитывают, что на ваши корабли запретительные меры не распространятся. Хорошо. Задумчиво проговорил Донь Сальвара, пощипывая нижнюю губу. «Значит, два галеона, две команды, груз дешёвых продуктов. Смотрители за грузом, под 10-12 человек на корабль». В это время года, желающие занять такую должность, толпами ошиваются у виконтовых ворот. «Ещё хотелось бы по небольшому отряду вооружённых охранников на каждый галеон, во избежание всяких, ну, осложнений». Лок согласно кивнул. А каким образом мы на глазах у всех перевезем ваши драгоценные бочки из погребов в порт? О, тут самая простая хитрость. Улыбнулся Лок. У нас есть несколько пивоварень с пивными погребами. Так сказать, побочное развлечение наших мастеров-купажа. Пиво хранится в точно таких же 32-галлонных бочках. И местонахождение наших пивных складов всем хорошо известно. «Все время, пока мы с Грау плыли на юг, в Камор, мои работники потихоньку перевозили бочки аустер-салинского бренди в пивные погреба и выжигали на них другие клейма. И они будут делать это все время, пока мы здесь ведем переговоры, и вплоть до прибытия ваших кораблей в Эмберлин». «Значит, вам не придется тайно грузить на борт бренди?» Донья София взволнованно стиснула руки. «Вы будете открыто грузить обычное пиво, Именно так, сударыня. Даже самая крупная партия пива не вызывает таких подозрений, какие вызвала бы любая партия бочек с невыдержанным бренди. Это будет выглядеть как успешная торговая сделка, и мы станем первыми, кто обойдет запрет на выход эмберлинских кораблей в море. Мы доставим в Эмберлин запасы продовольствия, жизненно необходимые кантону в ввиду предстоящей осады, и изучем из этого хорошую прибыль. По завершении погрузки мы сразу же покинем порт, взяв с собой еще 60-70 человек. семейства Бель-Аустер и их наемных работников, которые помогут нам наладить новое предприятие в Каморере. Обман наш, конечно, рано или поздно раскроется, но это уже не будет иметь для нас ровным счетом никакого значения. И все это нужно устроить в самое ближайшее время. Дон Лоренцо глубоко задумался. 15 тысяч крон, по моим прикидкам. Возможно, 20 «Да, где-то так. Согласен с вами, сударь. Ну и еще тысяч пять на взятки и прочие сопутствующие расходы». Лок пожал плечами. «Как не хороша наша хитрость с бочками, но иные чиновники все-таки должны смотреть в сторону, пока мы занимаемся нашими делами в Эмберлине». «Значит, двадцать пять тысяч. Черт!» Дон Лоренцо одним глотком допил свой бренди, оставил бокал и сцепил руки на столе. «Это больше половины моего состояния. Вы мне нравитесь, Лукас, но сейчас настало время обсудить другую сторону вашего предложения». Разумеется, Лок умолк и взялся за бочоночек, чтобы налить собеседнику и еще поддельного, невыдержанного. Дон Сальвара сначала отрицательно повел ладонью, но потом желание вновь насладиться вкусом бесценного напитка возобладало над здравым смыслом, и он протянул свой бокал. Донья София последовала примеру мужа, и Жан поспешил взять у нее бокал и передать Локку. Обслужив супругов Сальвара, Локк изрядно плеснул и себе самому, после чего продолжил. Во-первых, вы должны ясно понимать, на что Бель-Аустеры готовы пойти и на что не пойдут ни под каким видом. Секретов аустер-салинской методы вы никогда не узнаете. Они по-прежнему будут передаваться только из уст в уста, исключительно среди представителей дома. Мы не сможем предложить вам ничего из нашей земельной собственности, ни в качестве поручительства, ни в качестве платы за ваше содействие, ибо мы, вероятно, лишимся всех наших владений, когда избежим из Эмберлина. Само собой, мы постараемся вернуть себе виноградники, но прибегать к вашей помощи здесь не собираемся. Любая ваша попытка выведать секреты нашей методы, скажем, путем подкупа каких-либо представителей Дома Белль Аустеров, будет рассматриваться как вопиющее нарушение договоренности. Лок отпил маленький глоточек бренди. «Я понятия не имею, какие именно наказательные меры мы примем в знак своего недовольства, но выражено оно будет во всей полноте. Уж поверьте, мне поручено недвусмысленно предупредить об этом». И мы вняли предупреждению. Донья София положила руку на плечо мужа. Но вы все говорите об ограничительных условиях, а не о самом предложении. Простите, великодушно, любезная Донья София, что мне приходится разговаривать с вами в таком духе? Но вы должны понимать, речь идет о важнейшем решении всех, какие когда-либо доводилось принимать дому Бель-Аустеров. Мы с Грау сейчас держим будущее всего нашего сообщества в своих легко уязвимых руках. В данную минуту я говорю с вами не как ваш благодарный гость Лукас Фервайт, но как доверенное лицо дома Бель Аустеров. И вы прекрасно понимаете, что о некоторых вещах мы говорить не можем и не будем, даже тончайшими намеками. Супруги Сальвара согласно кивнули. София чуть помедленнее, чем Лоренцо. Итак, вернемся к нашим обстоятельствам. В Эмберлене вот-вот разрасится война. Наши виноградники и прочие наши владения, почитай, что потеряны. А без виноградников, производство аустерсалинского бренди остановится на... Одним только сущностям известно на какой срок. 10 лет, 20, 30. И даже когда мы вернем виноградники в свою собственность, нам понадобится не один год, чтобы восстановить почву. В нашей истории такое случалось уже трижды. А значит, следующие много-много лет единственным источником настоящего аустерсалинского бренди будет та часть 6000 бочек, какую мы сумеем тайно вывести из Эмберлина, действуя как тати в ночи. Но вообразите, как поднимется спрос, как взлетят цены. Дон Сальвара непроизвольно пошевелил губами, подсчитывая возможную прибыль. Донья София уставилась куда-то вдаль, хмуря брови. Аустерсалинский бренди был самым качественным и самым востребованным хмельным напитком из всех известных. Даже верарские алхимические вина во всем своем многообразии не могли тягаться с ним в цене. Одна полугаллонная бутыль самого молодого аустерсалинского бренди в розницу стоила 30 полных крон, а выдержанный бренди стоил гораздо, гораздо дороже. Внезапная нехватка спросового товара, ограниченные запасы оного, ясное понимание, что австерсталинские виноградники в вообразимом будущем не дадут урожая. Ох, твою мать! Невольно вырвалась у Конте, когда перед его мысленным взором проплыли цифры предполагаемого дохода. Прошу прощения, сударыня. И правильно делаешь. Донья София осушила свой бокал одним быстрым глотком, совсем не по-женски. Ибо твои подсчеты неверны. На самом деле тут тянет по меньшей мере на трижды твою мать. Домбель Аустеров, продолжал Лок, желает основать в Каморре товарищество, чтобы хранить и продавать аустерсалинские бренди во время неизбежного перерыва в производстве. В обмен на вашу помощь, оказанную нам влачайную минуту, мы готовы предложить вам 50% выручки от продажи любой партии товара, какую вам удастся вывезти из Эмберлина. Опять-таки, примите во внимание положение дел на пятийном рынке и неминуемый рост цен на густерсалинский бренди. ваше вложения десятикратно окупится в первый же год. А за пять-десять лет... Да, Дон Лоренцо покрутил в руках очки. Но знаете, Лукас, почему-то вы выглядите... Mm -hmm. Не особенно удрученным сейчас, когда сидите здесь передо мной. Рассуждая о возможном разорении дома Бель-Аустеров и вынужденном переселении в город, расположенный в пятистах милях к югу от ваших родных мест. Лок улыбнулся своей самой обезоруживающей улыбкой, которую когда-то несколько недель кряду репетировал перед зеркалом. Когда мои хозяева осознали свое нынешнее положение, иные из них сказали, что нам следовало создать искусственную нехватку бренди на рынке еще много лет назад. Так или иначе, мы твердо уверены, что сумеем обратить прискорбную неудачу в блистательный успех. Шесть тысяч бочек, проданных по заоблачным ценам в течение пяти-десяти лет. Мы вернемся в Эмберлин, состояние, по сравнению с которым все, от чего нам придется отказаться сейчас, покажется сущей мелочью. Что же касается до вас? «Речь идет не о сотнях тысяч крон», – очнулась от задумчивости Донья София. «Речь идет о миллионах». Было бы неразумно рассчитывать на слишком многое, но да, не исключено, что совокупный доход от продаж достигнет таких цифр. Мои хозяева готовы также по своем возвращении в Эмберлин и после восстановления виноградников предложить вам еще одно последнее вознаграждение. Постоянное участие во всех прибылях дома бель аустеров Разумеется, ничего близкого к контрольной доле, но что-нибудь вполне достойное. Процентов 10-15% вы станете первыми и, надеюсь, единственными иноземцами, удостоенными столь высокой чести». Наступила пауза. «Это очень заманчивое предложение», – наконец проговорил Дон Сальвара. «Как подумаешь, что такая удача должна была неожиданно свалиться на Джакобо?» «Клянусь богами, Лукас, если бы мне когда-нибудь случится снова встретиться со вчерашними грабителями, я сердечно поблагодарю их за то, что они устроили наше знакомство». «Ну, я лично считаю, что прошлое должно оставаться в прошлом», – усмехнулся Лок. «А вот Граун наверняка держится иного мнения, и факт остается фактом». «Хотя я чувствую, что очень скоро у нас появится повод поздравить друг друга, нам еще предстоит снарядить корабли, совершить путешествие на север и быстро схватить наш приз. Положение дел сейчас сродни туго натянутому грузовому канату, в котором рвется каболка за каболкой». Лок отсалютовал супругам Сальвара своим пузатым бокалом. «И канат этот вот-вот с треском лопнет». Морской дьявол вышел из схватки победителем, и в награду за службу стражники утыкали его отравленными арбалетными стрелами. заталкивая чудовище, выполнившее свое назначение обратно в клетку, не стали, просто оттащили с помощью багров и цепей к краю водоема. Красная кровь морского дьявола, смешиваясь с кровью истерзанных жертв, расплылась в воде огромным темным облаком, которому предстояло сыграть свою роль в следующем действии. Магистры Теринского коллегия, проживающие в безопасном удалении от Железного моря, сказали бы вам, что волчья акула – прекрасное, поистине удивительное создание, с мощной мускулатурой, более развитой, чем у самого сильного быка и толстой наждачной шершавой кожей, испрещенной полосами всех оттенков, от тусклой зелени старой патины до густой черноты грозовой тучи. Однако любой рыбак, промышляющий в прибрежных водах Каморра, скажет вам, что волчьи акулы – огромные злобные твари, причем страшно прыгучие. Запертые в прочные клетки, голодные и обезумевшие от запаха крови, волчьи акулы – гвоздь каждого представления плавучего цирка. В одних городах устраиваются гладиаторские бои, в других – смертельные схватки людей с дикими зверями. Но только в каморре можно увидеть, как особым образом вооруженный гладиатор контрареквиала сражается со свирепой прыгающей акулой. И по давней коморской традиции контрареквиалами становятся лишь женщины. Это зрелище и называется акулями-боями. Пригожили собой четверо женщин контрареквиал, сказать было трудно, но в целом выглядели они великолепно. Ничего не скажешь. Смуглокожие коморки. По-крестьянски статные и крепкие, с внушительной мускулатурой, хорошо видной даже на расстоянии. Все их одеяние состояло из коротеньких черных жилеток, борцовских набедренных повязок и тонких кожаных перчаток. Длинные черные волосы, спереди убранные под традиционные красные косынки, были заплетены в косы, сплошь унизанные медными и серебряными кольцами, ярко сверкавшими на солнце. Предназначение колец оставалось вопросом спорным. Одни утверждали, что они слепят морских хищников и без того слабых зрением, другие считали, что блеск украшений напротив помогает чудовищным тварям высматривать своих жертв. Каждая контрараквиала держала в левой руке дротик, а в правой особый боевой топор с полной гардой на рукояти для надежности хвата и двойным лезвием. С одной стороны в виде привычного полумесяца, а с другой в виде длинного изогнутого шипа, как у кирки. Искусные воительницы обычно старались начисто отрубить плавники и хвост, прежде чем приканчивали морскую хищницу. А самые лучшие из них, считанные единицы, могли убить одним только шипом. Хотя кожа у акулы по толщине и прочности зачастую не уступала коре столетнего дерева. Лок рассматривал суровых контр со своего рода меланхолическим восхищением. Он всегда полагал, что женщины эти столь же безумны, сколь отважны. Крайнее слева. Цицилия де Рикура. Указал Дон Лоренцо своему гостю, решив ненадолго прервать оживленные переговоры, которые длились уже больше часа. Неплохой боец. Рядом с ней Аганесса. Она известна тем, что никогда не пользуется дротиком. Другие две должно быть новенькие. По крайней мере, здесь они у нас впервые. «Очень жаль, что сегодня нет сестер Беранджа, господин Фервайт», сказала Донья София. «Они лучшие». «Вероятно, лучшие из всех, кто выступал когда-либо». Дон Лоренцо прищурился от блеска воды, силясь оценить размер акул, чьи темные силуэты едва различались в клетках. «Или будет выступать когда-либо». Но они вот уже несколько месяцев не появляются на представлениях. Лок кивнул и задумчиво пожевал щеку. Как Лок Ламора, горист благородных каналей и уважаемый вор, он был лично знаком с двойняшками Биранджа и доподлинно знал, где они провели последние месяцы. Первая воительница уже выходила на свою позицию. Сражались контрараквиалы на выстроенных квадратной сеткой деревянных площадках, каждая из которых имела размеры 2 на 2 фута и выступала над водой на полфута. Площадки располагались на расстоянии 4-5 футов друг от друга, и громадные рыбы могли свободно проплывать между ними. Женщинам предстояло проворно перескакивать с одной площадки на другую, нанося удары топором или дротиком и одновременно уворачиваясь от акул, выпрыгивающих из воды. Падение в воду обычно означало конец схватки. Позади клеток с акулами, открывавшихся посредством цепной лебедки с барки поодаль, стояла лодка с высокооплачиваемыми добровольными гребцами и тремя традиционными наблюдателями за акульими боями. Там находился, во-первых, священник бога Иона в своих бирюзовых одеяниях, отделанных серебром, затем жрица Азыгии, повелительницы долгого безмолвия, богини смерти, облачённая в чёрный балахон и прячащее лицо под серебряной маской. И, наконец, лекарь, чьё присутствие всегда казалось Локку проявлением совершенно безосновательного оптимизма. Каморр. Молодая женщина, видимо, Цицилия де Рикура, вскинула над головой оружие. Гул толпы стих, наступила тишина, нарушаемая лишь слабым плеском воды, оборта лодок и волнорезы. 15 тысяч зрителей как один затаили дыхание. «Я посвящаю эту смерть герцогу Никованте, нашему господину и покровителю!» То было традиционное приветствие контр-раквиалы, и слова это смерть» могли относиться к любой из двух участниц сражения. Грянули трубы, радостно взревела толпа, и служитель на барке поодаль повернул ворот лебедки, выпуская на волю первую акулу. Десятифутовая рыбина, уже обезумевшая от запаха крови, молниеносно выскользнула из клетки и стремительно поплыла вокруг скопления деревянных площадок, рассекая воду зловещим серым плавником. Цицилия присела на одной ноге, а другой несколько раз ударила по воде, выкрикивая проклятие и угрозы противницы. Акула тотчас приняла вызов и уже через пару секунд металась взят-вперед между площадками, подобное громадному зубастому маятнику. «Это терять времени не станет!» Дон Сальвара возбужденно стиснул руки. «Бьюсь об заклад! Она сейчас прыгнет!» Едва он успел договорить, как акула заметулась из воды в фонтане сверкающих брызг, бросаясь на прыгнувшуюся контрареквиалу. Правда, взлетела она невысоко, и Цицилия легко вернулась, перескочив на площадку справа. В прыжке женщина успела метнуть дротик, а Стрия вонзилась акуле в бок. Древко мелко задрожало, а уже мгновение спустя этот свирепый обтекаемый сгусток мышц всплеском ушел под воду. Зрители завопили, кто восторженно, кто неодобрительно. Бросок был замечательно ловким, но не достаточно сильным. Акула только еще больше разъярилась, а Цицилия потеряла копье. «Ах, как опрометчиво!» Донья София подсокала языком. «Девушке нужно научиться терпению. Посмотрим, оставит ли ей новая подруга такую возможность. Спенивая и сбрызгивая розоватую воду мощными ударами хвостового плавника, акула следовала за тенью контр готовая к следующему нападению. Цицилия прыгала с площадки на площадку, держа топор шипом наружу. Господин Фервайт. Дон Лоренцо повертел в руках очки, которые снял, чтобы наблюдать за схваткой. Похоже, вдаль он видел хорошо. И я готов согласиться на ваше предположение, но вы должны принять во внимание, что именно на меня приходится основная доля начального риска, особенно если учесть общую сумму моих наличных средств. Посему я ставлю условия, чтобы прибыль от продажи аустер бренди делилась в соотношении 55 на 45% в мою пользу. Лок сделал вид, будто обдумывает требования. Сицилия тем временем длинными прыжками неслась по площадкам, резко отмахивая локтями. Хищный серый плавник рассекал воду в каком-нибудь футе позади нее. Ну что ж, я уполномочен пойти на подобную уступку. Однако в таком случае ваша доля в доходах от аустерсалинских виноградников составит 5%. Идет, улыбнулся Дон Лоренца. Я предоставлю деньги на два галеона команды и капитанов на все необходимые взятки и прочие подготовительные расходы, на груз продовольствия, который мы повезем на север. Я буду надзирать за порядком на одном галлоне, вы на другом. На каждый корабль я самолично наберу охрану из знаемников для пущей безопасности. Конте поплывет с вами, ваш Грауман может сопровождать меня. Любые издержки сверх оговоренных 25 тысяч коморских крон останутся на мое усмотрение. Акула прыгнула еще раз и опять промахнулась. Цицилия стремительно выполнила стойку на одной руке, размахивая топором. Под оглушительный рев толпы акула неуклюже развернулась и поплыла следом за своей убегающей противницей, готовясь к очередной атаке. «Решено!» – кивнул Лок. «Одинаковые экземпляры договора, заверенные подписями, будут храниться у вас и у меня». Третий экземпляр, на Теринском, отдадим на хранение независимому стряпчему, выбранному по обоюдному согласию. Он скроет и изучит документ в течение месяца, если вдруг с одним из нас при перевозке бочек приключится какой-нибудь несчастный случай. Четвертый экземпляр, на Водранском, тоже подписанный должным образом, я доверю знакомому торговому посреднику для последующей доставки моим хозяевам. Сегодня вечером в гостинице Фрегат мне понадобится опытный составитель договоров. И мне нужен от вас заемный вексель на 5000 крон, чтобы завтра с утра получить по нему деньги в банкирском доме Мераджо. Тогда я смогу безотлагательно приступить к работе. Это все? Все. Несколько секунд Дон Сальвара молчал, потом решительно произнес. Ладно, черт с ним, я согласен. Давайте ударим по рукам и попытаем счастье. На водной арене Цицилия остановилась и замерла с приподнятым топором, выбирая время для удара. Акула, волнообразно изгибая тело, подплывала к площадке справа, слишком медленно для высокого прыжка. Но в тот самый миг, когда девушка подалась вперед и занесла топор шипом вниз, акула резко выгнула спину, сложившись чуть ли не пополам, и мощным броском нырнула в глубину. Зметувшийся в воздух хвост хлестнул контр по ногам, чуть ниже коленей. Пронзительно вскрикнув, не столь от боли, сколько от неожиданности, Цицилия де Рикура навзничь упала в воду. Остальное было делом нескольких секунд. Акула стремительно всплыла, схватила девушку за ногу, возможно за обе, и бешено завертелась на месте, не выпуская зубов жертву. Лог мельком видел, то отчаянно бьющееся женское тело, то темный шашавый бок рыбы, белая-серая-белая-серая, белая, Через считанные мгновения розовая пена на воде вновь стала темно-красной, и две извивающиеся тени скрылись в глубине под деревянными площадками. Половина зрителей взревела в кровожадном восторге, а другая половина складнила головы в почтительном молчании, которое пройдется ровно до тех пор, пока на красную открови водную арену не выйдет следующая девушка. «О боги!» Донья София пристально смотрела на расплывающееся на воде темное пятно. Три оставшиеся контрараквиалы неподвижно стояли с опущенными головами. Священник Иона и жрица Адзегии возделили руки в благословящем жесте. Просто невероятно, чтобы попасться на такую нехитрую уловку и так быстро. Мой отец всегда говорил, одна единственная оплошность, допущенная на арене плавучего цирка, опаснее десятка ошибок совершенных в любом другом месте. Лог низко поклонился и посылал ей руку. «И я с ним полностью согласен, сударыня, полностью!» С любезной улыбкой он поклонился еще раз, а потом повернулся к дону Сальвари и обменялся с ним рукопожатием.